«Искулапу ещё подготовиться нужно». «Да, мне нужно время», — подтвердил его слова Пеньковский. «Боюсь я», — пояснил брат Валерий, помочившись. Он всё прекрасно понимал. «А вдруг этот её клиент шуметь начнёт? Вдруг полицию кто-нибудь вызовет?» Но не успел он договорить, как из парадной вышел брат Аполлинарий и сделал им знак рукой «Готовьтесь». И стал прогуливаться по улице, поигрывая трости. А ещё через полминуты из дверей той же парадной вышел вполне себе приличный господин и огляделся в поисках извозчика. «Всё», — произнёс брат Валерий, — «я пошёл. Вы через минуту давайте за мной». Он вылез из экипажа, зашёл в парадную, поднялся на второй этаж к знакомой уже ему двери, прислушался, нет ли кого на лестнице, и лишь после этого позвонил в звонок и замер. За дверью послышались шаги и грубоватый женский голос. «Гер Дитрих,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 «Да кто вы такие?» Она явно терялась в догадках, слыша, как в её квартиру уже входят и другие люди. Мало того, они, кажется, что-то принесли с собой, большое и тяжёлое. А потом в комнату, где она сидела, вошёл один прилично одетый господин, не снявший головного убора, и, скептически покачав головой, произнёс на неизвестном ей языке, кажется, на польском. Она не знала, что он сказал, а Самуил произнёс своим товарищам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 и продолжали своё путешествие, всё так же о чём-то болтая между собой. Они шли не спеша и совсем не оглядываясь, и как цель для слежки не вызывали уж шпиков никаких трудностей. И вот когда они продолжали своё движение, одна из них, та, что была чуть-чуть, совсем капельку ниже другой, остановилась и замерла, кажется, в удивлении. — Лизи обернулась к ней та, что была чуточку повыше. — Ну что ты встала? Пошли! — Но вместо этого Лиззи не сдвинулась с места, а лишь указала сестре на видавшую виды, если не сказать, обшарпанную электроколяску, стоявшую с другой стороны улицы, вернее, на её водителя, и произнесла с удивлением. «Рози, это же, кажется, Генрих!» «Генрих, где?» Вторая девушка тоже остановилась, и, поняв, куда указывает её сестра, воскликнула. «Генрих!» И они, не сговариваясь,